«Пожалуй. Невозможно остановиться с женщиной в страх при мысли, что ты никогда больше не встретишься с ней. Вот что прежде всего придает ей вдруг ту самую прелесть, какую придает стране наша болезнь или бедность, мешающая нам туда поехать, а серым дням, который нам еще осталось прожить, бой, в котором мы пойдем неминуемо. Так что если бы не привычка...» Жизнь должна была бы казаться восхитительной существом, которым каждый час грозит гибель, то есть всем людям. Притом, когда нашу фантазию влечет желание несбыточного, то ее полет не скован реальностью, всецело постигаемой при встречах, когда очарование мимо идущей находится обычно в прямом соотношении со скоростью езды. Если наступает ночь, а экипаж едет быстро, в деревне, в городе, Всякий женский торс, обезображенный, подобно античному мрамору, увлекающий нас скоростью и затопляющим его сумраком, пронзает нам сердце на каждом повороте, из глубины любой лавки, стрелами красоты. Той красоты, при виде которой хочется иногда задать себе вопрос, не есть ли она в этом мире всего лишь добавок, присоединенной к образу промелькнувшей женщины нашим взыскующим воображением. Что, если б я вышел из экипажа и заговорил с шедшей навстречу девушкой? Не был ли бы я разочарован, заметив какой-нибудь недостаток ее кожи, невидной мне из коляски? Тогда всякое усилие проникнуть в ее жизнь вдруг показалось бы мне ненужным? Ведь красота — это вереница гипотез, которую обрывает безобразие, загораживая открывшуюся было нам дорогу в неизвестное. Быть может, одно ее слово, улыбка, дали бы мне ключ, нежданный шифр, и я прочел бы выражение ее лица, походку, после чего они сразу утратили бы своеобразие. Это вполне возможно. Дело в том, что самых пленительных девушек я встречал в те дни, когда был с какой-нибудь важной особой, от которой... Сколько не придумывал поводов, никак не мог отделаться. Несколько лет спустя, после моей первой поездки в Бальбек, разъезжая по Парижу в коляске с другом моего отца, я разглядел в вечерней темноте быстро шедшую женщину и, решив, что безрассудно только из приличия терять свою долю счастья в жизни, а жизнь у нас, по всей вероятности, одна — Я, не извинившись, выскочил из экипажа, пустился на поиски незнакомки, потерял ее из виду на первом перекрестке, догнал на втором и, наконец, запыхавшись, столкнулся под фонарем со старухой Вердюрен. Я всегда от нее прятался, и она с радостным изумлением воскликнула. — Ах, какой вы милый! Так бежать только, чтобы со мной поздороваться! В тот год в Бальбеке при таких встречах я уверял бабушку и маркизу Девиль-Паризи, что у меня очень болит голова и что лучше мне пойти обратно пешком. Они не разрешали мне выйти из коляски. И я присоединял красивую девушку, а найти ее было труднее, чем памятник старины, ибо она была безымянна и подвижна, коллекции тех, на кого мне хотелось посмотреть вблизи. Все же одна из них еще раз представилась моим глазам и в такой обстановке, которая показалась мне благоприятной для того, чтобы познакомиться с ней. Это была молочница с фермой. Она принесла в гостиницу сливки. Я подумал, что и она меня узнала. Она в самом деле внимательно смотрела на меня, наверное, потому что ее удивило мое внимание. А на другой день Франсуаза, водя ко мне в номер около полудня, чтобы отдернуть занавески, так как я все утро пролежал в постели, протянула мне письмо, доставленное в гостиницу. В Бальбеке я ни с кем не был знаком. Я не сомневался, что это письмо от молочницы. Увы, его написал Бергот. Он был здесь проездом, и ему захотелось повидаться со мной. Но, узнав, что я сплю, он оставил мне маленькую записку, а алифтюр положил ее в конверт, и я вообразил, что его написала «Молочница». Я был страшно разочарован, и даже мысль, что получить письмо от «Молочницы» не так трудно и не так лестно, как от «Бергота», не утешала меня. Эту девушку я больше уже не встречал, как и тех, которых я видел только из экипажа маркиза Девиль-Паризи.